Глава 41. По дороге в деревню Дункан поймал себя на том, что вытирает пальцы, словно желая стереть след этого липкого прикосновения. От этой поездки у него остался тяжелый осадок, независимо от ее важности. Все, что возводилось на плотине, казалось фальшивым и ненадежным. И за половинчатым предложением Овертона чувствовался какой-то хитрый расчет. Ему хотелось рассказать Мердоку об этом визите, но в конце концов он решил не беспокоить старика, для которого одно упоминание об Эвертоне отравляло воздух. Вместо этого он опустил полгины в банку из-под чая на комоде, где Джин хранила всю мелкую выручку от врачебной практики. По крайней мере, честный Джо заплатил за воскресный обед, подумал он при этом. Через месяц после прибытия Дунканов в Страт-Линтон Мердок смог встать на ноги. Однажды днем, тепло закутанный в шарф в перчатках, в длинном пальто с поясом, он ввалился в дом после прогулки в саду, как раз, когда Дункан вернулся со своих врачебных визитов. Тут между ними возникло напряжение, которым были отмечены их отношения последней поры. Мэрдок хорошо знал, насколько усердно молодой врач работал последние четыре недели и втайне понимал, что неверно судил об отношениях Дункана и Анны Гейслер. Дункан со своей стороны сожалел, что в прошлом не сдержался и нагрубил Мердоку. И все же, хотя оба явно стремились к примирению, никто не хотел сделать первый шаг. — Вы были в саду? — тихо сказал Дункан. — Это прекрасно. — Чушь! Ничего прекрасного! — старый доктор нахмурился из чистого упрямства. — Что? Прикончил сегодня еще парочку моих пациентов? — Когда ты уедешь, мне придется сделать опрос, узнать. «Остался ли кто-нибудь в живых?» Дункан повесил шляпу и пальто на вешалку из красного дерева. «Вы слишком долго были не у дел. Вам нужно выпить чая. Где Джин?» Было странно, что она его не встречает. «Джин, твой отец хочет чая!» — крикнул Дункан. «Помолчи, приятель!» — раздраженно сказал Мердок. «Оставь девушку в покое. Пусть Ретта хоть раз принесет нам чай». Удивленный Дункан последовал за Мердоком в гостиную, где пылал камин. Вскоре вошла служанка с подносом, нагруженным чайными принадлежностями. Когда настолько двое, комната кажется пустой. Вслух сказал Дункан то, о чем подумал: "Моя дочь наряжается", пробурчал Мердок. "Сегодня вечером она собирается на бал арендаторов". Глава 42 Дункан не подал виду, что он удивлен. Он, конечно, знал об этих танцах, одной из достопримечательностей зимней общественной жизни округа. Но Джин никогда не упоминала о своем намерении поучаствовать в этом. Должно быть, эти мысли отразились на его лице, потому что Мэрдок повернулся к нему. «В чем дело? Неужели тебя гложет зависть, что девушка раз в году проведет вечер, как ей хочется, когда все остальное время она трудится, не покладая рук, «Нет, нет», — поспешно сказал Дункан, — «это просто, ну, я понятия не имел». Он помешивал чай гораздо дольше, чем было необходимо. «Она поедет одна?» «Отнюдь», — огрызнулся Мэрдек. «Она встречается с молодым человеком, который уже много лет уделяет ей большое внимание». Совершенно ошеломленный Дункан заставил себя улыбнуться. «И кто же это?» Мердек как-то странно посмотрел на Дункана. «Алекс Эггель!» — понизив голос, ответил он. «Прекрасный молодой человек и сын сэра Джона Эггля!» Скрыв эмоции, Дункан поставил чашку, достал курительную трубку и медленно набил ее. У него осталось весьма лесное воспоминание о молодом человеке по имени Эггель в автобусе. Ему никогда не приходило в голову, что у Джин может быть такой правильный поклонник». Дункан воспринимал ее как некую независимую данность, считал ее обаяние частью атмосферы Линтона. Он не мог проанализировать причину своего смятения от этой новости. Тут и вошла Джин в вечернем платье. «А для меня найдется чашка чая?» — спросила она с улыбкой. Дункан во все глаза смотрел на нее. Прежде он видел ее только в самой простой одежде. В этом шифоновом платье вроде тоже не было ничего особенного, но своей облегающей белизной, подчеркивающей линии юной фигуры, оно придавало Джин особое очарование. Ее волосы тоже были уложены по-иному, с белым цветком, вправленным в темные локоны. В ее глазах искрилось предвкушение бала. «Джин, какая же ты красивая!» — тихо сказал Дункан. «Красивее этого цветка в твоих волосах!» Внезапно раздался звонок в парадную дверь, и мгновение спустя быстро вошел Эгль, нарядный, в черном вечернем пиджаке и белом шелковом шарфе. «Добрый вечер, сэр! Рад видеть, что вам лучше!» Он повернулся к Джин. «Первый, пятый, девятый и последний. И никаких отказов, пожалуйста! Если я не закажу их сейчас, у меня не будет ни единого шанса!» Джин зарделась. «И я должна запоминать подобную чепуху? Ты знаком с доктором Стирлингом, Алекс?» Эгль протянул руку Дункану. «Кажется, однажды вечером мы ехали в одном автобусе». Дункан пробормотал что-то невразумительное. Он не был силен в светской беседе. Теплый прием, оказанный тут Эглю, только усилил его уныние. Под конец, стараясь не выдать своих расстроенных чувств, он увидел, как Эгль... Помог Джин надеть пальто, и, как они, смеясь, вышли из дома. Позже, занятый операцией, он боролся с ощущением потери и гневом на самого себя. А потом, в 9 вечера, когда он еще не закончил оперировать, к двери операционной подошла Ретта с телеграммой. Он разорвал конверт и быстро прочитал: Назначен для хирургических исследований в фонде Уоллиса Эдинбург. Комиссия также предлагает тебе стипендию паталога-анатома. «Начиная с этой недели, блестящая исключительная возможность, настоятельно рекомендую принять, ответь срочно». Гейслер. С мрачным удовлетворением он подумал. «С этой деревенской врачебной мелочевкой покончено. Теперь я здесь больше не нужен. И клянусь богом, я им всем еще покажу, что к чему. Пусть она выходит замуж за Эгля и покончим с этим». Он быстро написал ответ. Я возвращаюсь. Мы, Уоллесе, научим их кое-чему. С уважением, Дункан. Глава 43. Вскрытие было закончено. Дункан, кивнув своим помощником, вышел из длинной холодной анатомички в подвале фонда Уоллеса. Поднявшись по служебной железной лестнице, он вошел в свое жилое помещение в патологоанатомическом отделении. Пока он просматривал лекцию, которую ему предстояло сейчас прочесть, выражение его лица было озабоченным, почти грозным. За те два года, что он провел в фонде, его вид стал авторитетнее, взгляд тверже, прямее, на лбу обозначились морщины, которые появляются при постоянной работе с микроскопом. Его глаза смотрели холодно и безжалостно. Ход его мыслей был прерван стуком в дверь. Это был доктор Хеддалл. Его младший ассистент. «Звонила доктор Гейслер, спрашивала, когда мы сможем сделать для нее срезы продолговатого мозга». Дункан нахмурился. «Сегодня днем самое позднее. Скажи, что я загляну по пути в лекционный зал». «Да, сэр». Младший ассистент помолчал, собираясь с духом. «Кстати, профессор Ли был здесь, когда вы были в анатомичке. Он сказал, что эти последние...» «Нейроглиальные ткани — лучшие, что он видел за свой 50-летний опыт. Я не могу передать вам, как мы все взволнованы тем, что большое дело завершается так удачно». Дункан кивнул, не позволяя себе отдать должные ни верности Хэддла, ни комплименту от директора фонда. Броня бесстрастности теперь это было неотделимо от него. В стальном каркасе его амбиции стали весомее. Когда ассистент ушел, Дункан взял стопку листов со стола и прошел через лабораторию, полную лаборантов, по длинному коридору в кабинет заместителя главного хирурга, доктора Гейслер. Анна склонилась над последней партией микрофотографий. Не поднимая глаз, она сказала озадаченно, «Эти хромосомы демонстрируют совершенно явное деление». «Это поучительно». «Ты мог бы выказать побольше энтузиазма». Изящными пальцами она повернула колесико тонкой настройки. «Если учесть, что они вот-вот подтвердят твою новую теорию...» Он ответил без улыбки. «Я понял это вчера вечером, когда изучал слайды, на которые ты сейчас смотришь». Выпрямившись, она откинула назад волосы. «После двух лет изнурительной работы здесь...» «Мы собираемся создать эпохальную гипотезу регенерации нейронов, которая перестроит мою технику в хирургии нервов. А тебя поднимет на шесть ступеней в медицинской карьере. А ты ждешь, что я встану от счастья на голову?» Она всплеснула руками. «Шотландский характер выше моего понимания. Делай все! Не наслаждайся ничем!» Он посмотрел на нее со снисходительной отстраненностью. «В эту программу наслаждения не входит. Когда я решил взять на себя это бремя, я знал, что делаю и куда именно направляюсь». «Ой, у меня была глупая мысль, что ты можешь мне помочь». «Не волнуйся. Какая разница, кто ведет нашу машину? Мы оба едем в одну и ту же сторону», — ответил Дункан. «Спасибо, что успокоил. И что в той стороне?» Он пожал плечами. Через три года я стану первым медицинским консультантом в Эдинбурге. Я буду сам выбирать, кого лечить, впечатлять местных врачей общей практики, сокращать до минимума осмотры пациентов, набегу выписывать рецепты. Я не буду знать, а зачем, останутся ли мои пациенты в живых или умрут. Мне будут завидовать, восхищаться мной, бояться меня, короче говоря. И вот он утратил насмешливость и приобрел твердость. Я стану знаменитым. Глава 44. Она невольно воскликнула. «О, Господи! И это тот полуголодный заморож, который однажды назвал музыку Шумана мотивом?» Она нахмурилась. «Ты слишком преуспел здесь. Наш директор души в тебе не чает. То же самое с твоими ассистентами и ректором Инглесом» когда он приезжает в город. У тебя на лекциях вдвое больше студентов, чем у нашего дорогого доктора Овертона, хотя он старше тебя. Кстати, ты собираешься сегодня к его женушке на званый вечер?» «Полагаю, что загляну», — равнодушно ответил он. «Я тоже», — сказала Анна. «Знаешь, я не испытываю к ней неприязни. Она весьма изменилась в лучшую сторону». Поначалу у меня вызывало смех то усердие, с которым она, такая веселая, щебетунья, создавала свой маленький салон, намереваясь вознести мужа-красавчика к вершинам своих светских триумфов. Но теперь я не смеюсь. Я никогда не смеюсь, когда вижу несчастную женщину. Дункан уставился на нее. Несчастная женщина? Чепуха! Тебе не кажется что двух лет достаточно, чтобы даже самая наивная невеста обнаружила, что она замужем за ничтожеством. Как ты думаешь, приятно просыпаться каждое утро, видеть его лицо эгоиста, этот рассеянный взгляд, и думать, он не такой, каким я его себе представляла? — Что за бред ты несешь? — нетерпеливо сказал он. — Бред? — она насмешливо улыбнулась. — Но мы оба знаем доктор Овертона, не так ли? «Он безвреден». «Это он-то?» «Мой дорогой Дункан, берегись этого человека. Его зависть тебе равносильно болезни, и у него есть влиятельные друзья». «Я уже берегся, но в будущем, в ближайшем будущем...» Она многозначительно замолчала. Засунув руки глубоко в карманы пиджака, он попытался понять, что она имела в виду, и вдруг спохватился... У меня лекция. Ровно через полминуты. Я не могу стоять здесь и гадать, как на магическом кристалле. Мы обсудим окончательные ревизии проб сегодня вечером. Когда лекция закончилась, он отправился в свою клинику во внешнем крыле отделения. Перед его рабочим столом выстроилась длинная очередь мужчины и женщины со всего графства и самых скромных слоев общества. Их прислали врачи для каких-то специальных патологоанатомических исследований. Отличная репутация сделала это учреждение магнитом для подобных случаев. И все же в настоящее время эти люди были для Дункана не столько пациентами, сколько звеньями цепи, просто материалом, с которым он умело управлялся, крутясь как белка в колесе своих амбиций. Сегодня он был более резок, чем обычно. Бегло просматривал карточки приема, сообщал необходимые детали своей секретарше, посылал ассистентов делать диагностические тесты. Внезапно его охватило какое-то беспокойство. Он сделал паузу и невольно поднял голову. Сначала он не мог поверить своим глазам. Среди пациентов, ожидая своей очереди, стояла его мать. Глава 45. Как будто во сне. Он разобрался с теми, кто был до нее. И вот она встала перед ним, его собственная мать, протягивая ему направление от своего врача. Ни тени узнавания на спокойном, осунувшемся лице. Осознав это, он чуть не утратил все свое самообладание. Вокруг были его ученики, полная пациентов приемная, его секретарша, переписывающие данные вот с этой карточки. Марта Стирлинг. Возраст — 59 лет. Он резко развернул направление от врача. Прочитав его, он не осмелился взглянуть на нее. Каким-то не своим голосом он произнес «Пожалуйста, пройдите в смотровую, я сам вами займусь». Пять минут спустя он вошел к ней в маленькую кабинку. «Мама!» Она сидела... На продавленном стуле — жалкая фигурка с больничным одеялом на голых плечах. Но в ее глазах была прежняя непреклонная суровость. «Меня сюда послал доктор Логан из Ливенфорда. Я бы не приехала, если бы знала, что это ты!» Она по-прежнему упрямо отказывалась от его забот, его денежной поддержки, его предложений помочь. «Позволь мне узнать, «Что тебя беспокоит, мама?» — поспешно сказал он. «Доктор Логан, похоже, сомневается в диагнозе?» «Он боится, что у меня рак». Как всегда, она не стеснялась говорить на чистоту. Когда она медленно стянула одеяло, он замер при виде небольшой и глубокой язвы. Охваченный дурным предчувствием, он спросил, «Когда это началось?» «Я ударилась о комод шесть недель назад». Тогда я не обратила на это внимания. Но потом он пристально смотрел на это поражение кожи с растущим страхом, что оно злокачественное. «Я должен исследовать несколько клеток под микроскопом. Тогда будет ясно, является ли это чем-то плохим или вообще ничем. Ты понимаешь?» Она бесстрашно кивнула. Он взял пузырек с хлоретаном. Ему пришлось приложить усилия, чтобы его голос не дрогнул. «Этот спрей — местный анестетик. Я не причиню тебе боли». «Возможно, ты подумал, что уже и так причинил мне достаточно боли». Она отстраненно наблюдала за ним. Лицо ее было усталым, измученным, но спокойным, когда несколько мгновений спустя он окрасил образец ткани, а затем сунул его под микроскоп. Его пальцы дрожали, когда он поворачивал колесико тонкой настройки. Все расплывалось перед глазами». Наконец он разглядел скопление нормальных клеток. Его сердце колотилось. И все же он продолжал поиски, так и не обнаружив никаких признаков ужасных форм рака, пока с благодарной уверенностью не выделил группу стафилококков. Язва не была злокачественной. Это оказалась простая инфекция, которую, несомненно, можно было вылечить. Глава 46. Дункан так нервничал, что не осмеливался обернуться. Склонившись над микроскопом, он собрался с мыслями и, наконец, сказал. «В общем, ничего серьезного. Нет там никаких новообразований». Выражение ее лица почти не изменилось, но она быстро выдохнула. «Ты говоришь правду? Через месяц ты будешь совершенно здорова». На мгновение показалось, что у нее приступ слабости. Затем, выпрямив свое худое тело, она снова взяла себя в руки. «На все воле Божья. Я благодарна Ему за то, что Он избавил меня от еще одного креста!» В жажде объясниться он проигнорировал этот намек. «Мама! Твое появление здесь трудно считать случайным. Как будто само провидение хотело доказать нам обоим, он помолчал. «Разве то, что я смог сделать для тебя сегодня, ничего не значит?» «А разве это не мог сделать кто-то другой?» Он вздрогнул. «Неужели ты никогда меня не оценишь?» «Вот он я, своими собственными усилиями в самом известном медицинском институте страны. Пробиваюсь к вершине, и все же, когда нас сводит судьба, когда я отменяю подозрение на смертный приговор, ты по-прежнему полна...» Горького предубеждения против меня. Она изучала его без всякого выражения. Я не впечатлена тем, что ты мне говоришь, и еще меньше тем, что я вижу. Вид у тебя неважный и совсем несчастливый. Ты бледный и изможденный. У тебя морщины на лбу и легкая седина на висках. У тебя тяжелый, недовольный взгляд, как будто ты что-то искал и не смог найти. «Но я найду это!» — горячо сказал он. «Я на пути к вершине, и когда я буду там, я протяну руки и возьму все, что захочу». «Какое это имеет значение?» Она накинула на плечи свое старое пальто. «Тридцать шиллингов в неделю или тридцать тысяч в год? Носишь ты одежду из тонкого сукна или из домотканного твида?» «Главное это, когда на улице люди провожают тебя взглядом и говорят себе, вот идет прекрасный, достойный человек». Он уже собирался ответить, когда ширма в кабинке отодвинулась, и появился доктор Хедл с группой студентов за спиной. «Там один случай, который вы должны посмотреть. Мы считаем, что там требуется полное серологическое исследование. Может, кто-нибудь из нас закончит за вас здесь?» Дункан покачал головой. Из-за того, что рядом толпились его ученики, дальнейший разговор был невозможен. «Я должен сейчас идти. У тебя нет никаких причин волноваться», — успокоил он свою мать. Взяв блокнот, он быстро написал, «Приходи ко мне в шесть часов вечера в мои апартаменты. Номер 24, четыре. Принцесс Крессент. Ты все еще недооцениваешь меня. Я хочу твоей любви и уважения. Я хочу обеспечить твое будущее». По привычке или из угрюмого упрямства он поставил подпись «Дункан Стерлинг, доктор медицины». В тот вечер, хотя Дункан долго и нетерпеливо ждал ее, она так и не появилась. В глубине души он знал, что она не придет, но тем не менее удар был жестоким. Горькое желание куда-нибудь сбежать – вот в основном то, что заставило его вспомнить о вечеринке Маргарет. Глава 47. седьмая Была уже половина десятого, когда он поднялся по ступенькам дома Овертонов в одном из лучших районов Эдинбурга. Наверху в гостиной, оформленной в кремовых тонах, было полно народу. Когда он вошел, Маргарет подбежала поприветствовать его. «Дункан!» — воскликнула она. «Я так рада! Я боялась, что ты не придешь!» Он попытался выглядеть веселым. «Разве можно скучать по мне в такой компании?» «Можно!» — тут же возразила она. «Она какая-то взвинченная», — подумал он. Ее глаза были очень яркими, и под ними залегли слабые тени. В ней было что-то новое, беспокойное, провоцирующее, что могло бы участить пульс любого мужчины. «Ты здесь всех знаешь», — сказала она. Он равнодушно оглядел комнату, узнав около 30 человек. Доктор Овертон в окружении гостей со стаканом в руке, миссис Инглис, профессор Ли из фонда, полковник Скотт, молодой доктор Хедл, Анна, несколько врачей из Уоллиса и несколько адвокатов из здания парламента. Не беспокойся, Маргарет, я сам тут разберусь. В этот момент прибыли еще двое гостей. Отходя от него, она тихо сказала, «У нас будет возможность поговорить позже». Он постоял немного, взял с подноса предложенный ему стакан виски с содовой. Хотя он терпеть не мог эти скучные, претенциозные вечеринки, он заставлял себя посещать их. Они были частью его нового существования, средством достижения цели, ступеньками на лестнице его амбиций. Полковник Скотт, стоящий с миссис Инглис, дружески кивнул ему, когда он оказался рядом. Полковник, посидевший и похудевший с годами, выглядел озабоченным. Его, по слухам, участие в проекте строительства гидроэлектростанции Линтона, которая теперь, наконец, близилась к завершению, по-видимому, сильно сказалось на его финансах и их жизненной энергии. Возможно, осознание того, что его тревоги подходят к концу, придало его приветствию дополнительную живость. «Добрый вечер, Стерлинг. Отлично выглядишь». «Вы слышали новости?» — спросила миссис Инглис. Профессор Ли только что объявил о своей отставке. Поначалу Дункан не понял, о чем речь. Затем его скуку как рукой сняло. Это официально? Вполне. Через три месяца у фонда будет новый директор. С моей стороны, как жены ректора, было бы нескромно предсказывать, кто им станет. Он сразу понял, кого она имела в виду. Ее благосклонность к Ковертону ни для кого не была секретом. После женитьбы на ее племяннице он открыто стал ее протеже. Она торжествующе улыбнулась Дункану, который не смог скрыть своей досады. — Я думала, тебе понравится эта информация, — сказала она Дункану, уводя полковника с собой. Он почувствовал на себе взгляд Анны, которая наблюдала за ним с другого конца гостиной. Не об этом ли она уже предупреждала его? Он должен был узнать больше и как можно скорее. Он подошел к группе, окружавшей доктора Овертона. Овертон выглядел возбужденным и слегка пьяным. Его раскрасневшееся и довольно дряблое лицо говорило о том, как много он всего наворотил в последние два года. «Привет, Стерлинг!» «Слыхал о животрепещущей теме?» «Слыхал». «Замечательная должность для кого-то», — вздохнул Хэддал. «Будет много конкурентов», — заметил кто-то рядом с ним. «Конкуренция должна быть ограничена», — авторитетно вмешался Овертон. «Во-первых, это место должен получить молодой человек». «Примерно вашего возраста», — предположила Анна, выглянув из-за плеча Дункана. Раздался смех. Овертон демонстративно отхлебнул виски. «Почему бы и нет? Я имею такое же право на это кресло, как и любой другой. Комиссии нужен кто-то с опытом работы». «Будет справедливо, если предпочтения отдадут врачу из фонда. Я старший преподаватель, и у меня квалификация врача первой категории». За этим заявлением последовало короткое молчание. Затем раздался голос Анны. Со странной задумчивостью она заметила. «И правда, если вы так говорите, у вас, похоже, довольно хорошие шансы, Овертон». — Ну, может быть, — нарочито поосторожничал Овертон. Он с улыбкой повернулся к Дункану. — Что ты об этом думаешь, Стерлинг? — Я твой гость сегодня, я бы предпочел не говорить. — Овертон покраснел. — Боишься высказать свое мнение? Дункан не вытерпел. Он сказал опрометчиво. — Я не думаю, что ты подходишь для этой работы, Овертон. Кресло должно принадлежать первоклассному врачу. «Так и будет», — сказал Овертон. «Кого бы ни предложила комиссия, у меня больше шансов». «Если это пари», — возразил Донкан, — «я готов принять его».